Глава пятая. Прежде чем соваться к Акиру, мы заглянули к Борису Сергеевичу. Тот выглядел помятым, но вполне бодрым. Увидев меня, он сперва хотел было что-то спросить, но промолчал, завидев двух моих невест. «Борис Сергеевич, как там насчет просьбы отпустить небезызвестного вам больного?» Сразу перешел я к делу. Все оговорено. Помилован в честь вашей свадьбы без права посещения империи на ближайшие сто лет», — доложил Борис Сергеевич, — При этом его выражение лица говорило о том, сколько крови было выпито за такую формулировку. «Ну и кто тут у нас еще кровопийца после этого?» «Благодарю», — уважил кивком головы я будущего тестя. «Кстати, насчет обряда. Брачный комитет, — я указал на двух невест, — постановил, что свадьбе быть через неделю, потому приглашаю вас лично». «Постараюсь согласовать с императором», — чуть нахмурившись, ответил подорожников. «А кто-то из кречетов предполагается...» Андрей Петрович дал предварительное согласие, но дату еще не обсуждали. «Хорошо. Касаемо же Акира, там и крутится уже полдня, как... Даже лекарей своих притащил. Не поверил, что мы смогли вылечить княжича. Думал, иллюзию подсунули искусную». «Так это же чудесно!» — расплылся я в хищной улыбке. «Я просто жаждал пообщаться с князем. Жаль, не пришлось на его родине». «Эм...» — Борис Сергеевич запнулся, подбирая слова. «Только давайте как-то так пообщайтесь, чтобы у меня пациентов не прибавилось на следующие четыре месяца». Я рассмеялся легко и непринужденно. Все же умного тестя приобрету. «Поверьте, нашей семье очень нужно, чтобы японская делегация отправилась домой в полном составе и добром здравии». Про возвращение на родину в полном составе речи не шло. Про то, что бедному Акира приходилось крутиться, как ужу на сковороде, я был в курсе. Князь подбивал его предъявить претензии императорской семье, но Инари стойко держал оборону. Любой ментатор расколол бы его в два счета, поэтому запрет на въезд каких-то сто лет был для него счастьем. Не казнили, и то везение. А Канезуми активно пытался настроить княжича против семьи и против Российской империи, рассказав о смерти отца от моих рук и о подозрительной смерти Исика Инари после нескольких ссор со мной. Вот только Акира уже выбыл из игры — Он был рад уже тому, что остался жив, а мои туманные обещания о встрече с кузиной стали спасительной соломинкой в водовороте предательств его рода. Правда, мне до того пришлось чуть ли не час втолковывать ему, что его жизнь и здоровье напрямую зависят от длины его языка, и даже пару раз продемонстрировать. Впечатлился и стал очень послушным. Сейчас же я наблюдал историческую встречу двух сильнейших независимых магов рода Инари связанных многолетней ненавистью и завистью крепче, чем кровными узами. Чтобы не мешать невесте общаться с кузеном, я увлек за собой Акио Аконизуми, подхватив того под локоть. Князь брезгливо взирал на мой фамильярный жест, пытаясь вырваться из захвата. В процессе чего неаккуратно вырвал у меня запонку из манжета рубашки и отцарапался. На его истеричные крики прибежали пара японских лекарей и один наш. Тут же, проверив его рану на предмет всевозможных зараз, Они одинаково развели руками и залечили царапину. Однако князя это не остановило. Он судорожно искал что-то за поясом, пока не вынул пробирку с мутной серой жидкостью. Лишь выпив ее содержимое, Акио успокоился. Я же стоял и хищно улыбался этому хмырю, посмевшему угрожать мне и моей семье. А Конизуми пятился от меня, как от прокаженного, пока спиной не наткнулся на стену. Я же знаками попросил вернуть мне запонку, Князь снова принялся судорожно обыскивать рукава своего кимоно, пока не обнаружил тонкую иглу с красным камнем в навершие. Отбросив запанку, словно отравленную змею, князь резко развернулся и удалился, стараясь не сорваться на бег. Гемос, противоядия не подействовало. «Ик, нет, создатель», — отозвался мой идеальный ассасин. «Вкусное, еще бы». «Пока не буянь, действовать нужно будет агрессивно и быстро. Сможешь уничтожить носителя за несколько минут?» «Да, но будут следы. Меня успеют изъять или это последнее задание?» «Успеют». «Кто?» «Твой первый носитель». «Его есть нельзя?» «Нет, теперь он играет за нас на какое-то время. Заодно и посмотришь, насколько честна его игра». В особняк мы возвращались в приподнятом настроении. «Как поговорили?» уточнил Таймы, на лице которой блуждала полуулыбка. «Плодотворно». Княгиня отвернулась от окна автомобиля, прекратив разглядывать столичные пейзажи. «Но что-то мне подсказывает, что кузен не был бы так сговорчив, если бы не ты». «Тебе кажется, дорогая, просто твое предложение слишком щедрое для него. Вот он и готов на все ради такой перспективы». «А если она...» Таймы не решилась назвать богиню по имени. «Она сманит его, пообещает что-то. Мы об этом узнаем». Успокоил я невесту. «Не думай об этом, думай о торжестве». «Кстати, о нем, Как ты смотришь, чтобы немного разделиться на период девишника и мальчишника?» При этой фразе обе мои невесты посмотрели на меня такими лукавыми взглядами, что мне стало не по себе. Что подразумевает немного разделиться? «Мы с девочками организуем девичник в Хмарёво. Оно более обжитое, и недавно после ремонта а вы с мужчинами отправитесь в школу». Так оба имени ощутят дух праздника и будут вовлечены в процесс. Я прикинул шансы на прохождение обоих празднеств без происшествий и решительно отмел такой вариант. Нет, уж простят меня боги, но ничем хорошим это не закончится. «Ну, Миш, ты всегда сможешь перенестись к нам, и Райо тоже сможет», принялись меня уговаривать девушки. «Да и не случится ничего с нами. У нас высокоранговых магичек столько, что Министерство обороны обзавидуется». «Я, Света, Кирана, Лавиния, Тильда, Баронесса Белухина, и это еще только первые позиции списка. Но незачем смешивать женский день и мужской. Мы там о рюшечках, детях, готовке будем говорить, а вы об охоте, экспериментах, прошлых похождениях». При этом глаза у невест были честные-честные, и что еще сильнее выбивало из колеи, они действительно ничего такого не задумывали. «Боги с вами, но при любой малейшей опасности...» «Спасибо, спасибо, спасибо!» Обе девушки бросились мне на шею и принялись целовать. Хм, а ведь мысль о двух женах сразу не так уж и плоха, если рассматривать ее в горизонтальной плоскости. «Ты, мы, прекрати подбрасывать мне столь приятные фантазии. Это у тебя будет первая брачная ночь, а у кого-то до нее еще четыре года». «Я работаю над этим вопросом, дорогой», — Пришел мне ответ от иллюзионистки. При этом я заметил, как раскраснелись щечки у Светы. Пока девушки носились по столичным ателье, рассматривая нынче модные свадебные фасоны, мне пришлось заняться делами, их было столько, что они грозили завалить меня с головой. И первым в списке стояло личное приглашение на свадьбу небезразличных мне людей, и делать это необходимо было как можно скорее, ибо в нашу тьму таракань добираться путь не близкий. Набирая номер Мангустова, я задумался, что князь может хоть сейчас вырваться из своих дел для совместной попой. Пардон мальчишника. Связи со сверстниками стоило заводить не только в разрезе пополнения личного кладбища. «Андрей, привет!» «Привет, ты выжил? Врагу не сдается наш гордый варяг? Я рад!» Как-то очень уж радостно отозвался Мангустов, да еще и про варягов что-то приплел. «Если ты продать туда, то да, поддержал я непонятую шутку. «Но мы уже после у японцев отметились!» «Как же скучно я живу!» — отчего-то загрустил граф, но сразу же воодушевленно предложил... Ты хоть меня выдергивай на такие приключения. Я немного в курсе про Японию. Даже не буду спрашивать откуда. Меня весьма и весьма смущала подобная осведомленность, но вспомнив про дружбу Мангустова с прокречетом, я успокоился. Правильно, и не надо, все равно не отвечу. Я как раз и хочу тебя пригласить, аккуратно закинул я удочку на совместный кутеж. Где заруба, с кем, куда вылетать. Мне нужна компания на мальчишник, чуть придержал я пыл князя. Однако реакция была более чем положительная. Ого-го, могу тебя поздравить, красавчик, опередил негодей. Обязательно приеду, только с тебя, лаверды, у меня летом свадьба. А подробности, когда и куда, и каким составом? Вот это да, думал я, по местным меркам рано семьей обзавожусь, а тут, смотрю, князь не отстает. Через неделю в Хмарево у девочек-девишника у нас под лахденпох я мальчишник будет, готов принять тебя и твоих невест. Но сам понимаешь, объекты секретные. Знаю, что ты с там дружишь. Не хотелось бы его к этому привлекать. Почему? У него все допуски секретности высшего приоритета? Удивился Мангустов. Пашку помнишь? Он такой не один у меня живет. И да, готовьтесь к тому, что связи с богами на моих землях не будет. Чтоб не было шоком. Честно предупредил я о возможных трудностях. Далеко не все себя чувствовали нормально, оторванными от божественного покровительства. Эм... Что значит связи с богами не будет? Так бывает, в голосе собеседника сквозила тревога. Да, аномалия у меня тут небольшая, понимаешь ли. Напомнил Андрею наш давний разговор. Примерно на тысячи квадратных километров. Это же не будет проблемой. Не воевать планируем, а оплакивать потерю моей свободы. Договорились, согласился Мангустов, чуть расслабившись. Вы же ближайшим поездом. Вот только ехать до тебя далеко и долго, но успеть постараюсь. Я тут как бы приболел немного, но уже в порядке. Завтра смогу выдвинуться». «Езжай в Москву, попробую упростить перемещение в нужную точку», — на чистой интуиции предложил я. «Завтра вышлю подробности, годится?» «Шикарно», — ответил собеседник. «И поздравляю от души. Скоро и мне предстоит, хоть потренируюсь». «Ну тогда до связи, князь. Буду рад тебя видеть». «До связи». Я вдруг осознал, какое количество людей прибудет на свадьбу только из моего списка. Сестра с Ксандром, Подорожниковы, Тигровы, Белухин и Мангустов, Виноградовы с выдренным, Вулканова с Астой и Хельгой. Мои непосредственные вассалы и принц Андрий для соблюдения видимости вассалитета. Эрги и Кровники шли отдельной строкой. Как там сказала Теймей, «Министерство обороны обзавидуется?» Надо бы, наверное, сюда Орлова добавить. Вот уж кто обрадовался, увидев нашу систему мгновенных портальных переходов на любые расстояния. «Нет уж, извините, Данила Андреевич, но вас среди приглашенных не будет. Остальным можно будет что-то про тайну рода наплести. Что ж, продолжим пригласительные беседы. Следующей на очереди была Мария Петровна Белухина. Но прежде чем моя рука потянулась к мобилету, на связь вышел гемос. «Создатель! Носители чем-то накачали и сейчас куда-то волокут. Мои действия!» «Оставайся вскрытие. Докладывай, если начнут пытатели устроят допрос». «Ведь даже интересно, кто это за нашего князя так взялся? Кому это он еще хобот прищемил, кроме нас?» Ответ я получил практически сразу же. Далеко Акио унесли, чтобы не привлекать лишнего внимания. А дальше я почти воочию наблюдал технику экспресс-допроса от спецов Имперской службы безопасности. Менталист, ментатор да плюс алхимик и лекарь. Каково? Меня прям гордость взяла за Медведева. Похоже, службу он знатно проредил, да и действовать стал жестче. Мы с Гемосом только ушки навострили, подслушивая. Когда спустя пять минут допроса появились Медведев и Орлов, я и вовсе присвистнул. Нет, безусловно, упоминания о стоимости украденного артефакта того стоили. Когда это нужно было, два ведомства вполне могли договориться и действовать сообща, но ведь конкретных фамилий не было или были. Мне даже самому интересно стало, и я принялся копать в параллель через Гемоса. Тот сперва не понял, что я от него хочу, Но после расслабился и полностью отдался под мой контроль. Углубившись в память крови Акио, я местами знатно повеселился. Это же надо. За русский артефакт расплатились князьями Аконизуми. Очень недешевый для них переворот оказался. Теперь понятен размер зуба, точимого на нас. Но еще сильнее повеселила ситуация с Мичи Окоя. Я его не выпил, а только иссушил, и меня же за это приняли за высокорангового мага воды, а не кровника». «Вот не зря мне тогда местные крысы не понравились, не зря». Задумавшись над превратностями судьбы, я чуть не пропустил диалог Медведева и Орлова, среагировав на свою фамилию. «Может, убьем его и дело с концом?» — предложил Орлов. «Двести миллионов! Да за такую сумму они с Комариным и его азиаткой несколько поколений гоняться будут». «Нельзя убивать», — покачал головой Медведев. «У нас и так иностранцы, как мухи, дохнут, и сплошь князья». Что, промолчим, как крысы? Данила Андреевич вспыхнул и нахмурился, сжимая кулаки. Он же нам на водку и дал по артефакту, а ты. А что я? Я предупрежу про Конизуми, но убивать здесь нельзя. Пусть на родину вернется, а там уж подумаем, как устранить угрозу. Эх, как не вовремя гафья слегла, Ну ее же профиль! Дмитрий Федорович покачал головой, выражая сожаление. Забудь про нее. Оттуда на моей памяти никто не возвращался. «Хотела девка на пенсию выйти раньше, но нет, мы загоняли». «Эх!» Орлов махнул рукой и посмотрел на часы. «Пора возвращать языка, пока пробел в памяти не стал слишком заметным». На этом мы с Гемосом отключились, но я, признаться, был приятно удивлён сопереживанию в мой адрес Орлова и Медведева. Мелочь, а приятно. Ну и я тогда им немного помогу, устранив окео по прилету домой. Правы силовики? Ох, правы!» Так просто нам 200 миллионов не простят, но хоть поостерегутся после пропажи Окоя и смерти Аканизуми. Я же пока набрал номер баронессы Белухиной, но тут же сбросил вызов, услышав удивительно знакомый бас на первом этаже особняка. Спустя пару минут блондинистая фурия практически внесла в кабинет моего дворецкого, пытавшегося безуспешно помешать ее прорыву. «Я сама себе доложу, да, Михаил?» Стыхнув со своего объемного бюста дворецкого и пыхнув ему в лицо дымом, сообщила Мария Петровна, улыбаясь во весь рот. «Баронесса, сколько лет, сколько зим!» Я обнялся и расцеловался с партнершей и просто феерической женщиной. «Присаживайтесь, останетесь на легкий ужин». Белухина смерила меня подозрительным взглядом и кивнула. «Организуй нам на троих, я сейчас сюда еще одного нашего вызову». Пока я теряясь в догадках, кто третий передал на кухню сервировать в малой гостиной легкий ужин, Мария Петровна успела коротко переговорить по мобилету с тигровым Еремеем Аристарховичем. «На ловце зверь бежит. Уже спустя полчаса мы ужинали в приятной компании, для разнообразия, не злоупотребляя напитками. Мария Петровна, Еремей Аристархович», — поднял я бокал с вином, любой с его рубиновыми бликами, «позвольте вас лично пригласить к себе на свадьбу, которая состоится через неделю». «Да в курсе я», — отмахнулась Белухина. «Мне Ксения звонила, а я от Светки-подорожницы стало известно. Азиатку свою окрутил? Или она тебя?» «С учетом того, что она прав на трон лишилась», — задумчиво произнес я, — «ещё неизвестно, кто и кого». Сильно девка», — крякнула баронесса, занюхивая малосольным огурчиком ледяную водку. Своим вкусом она не изменяла. «До нас уже слухи докатились с вашего вояжа японского». «Да из датского», — добавила задумчиво Мария Петровна. «Тебя, Миша, хоть за пределы родины не выпускай. Под царственными задницами троны шататься начинают». «И поголовье князей резко уменьшается», — поддержал партнершу Тигров. «Я раньше, признаться, думал, что ты на деда похож. Но теперь вижу, что нисколько. Тот сидел тише воды ниже травы, дела проворачивал до финансовой империи, строил, а ты... Тебя скоро в лицо каждая собака империи знать будет, и не только нашей». Я смотрел на хмурых компаньонов и впервые видел, чтобы они были солидарны в своих тревогах. «Мне стоит о чем то узнать?» Теперь уже Тигров переглянулся с Белухиной, передавая ей слово. «Миша, слишком много узкоглазых пассажиров определённой направленности планирует выдвинуться к нам после возвращения японского посольства на родину. А вы-то как об этом смогли узнать?» «Фрахт, дорогой, фрахт. Процент обратного фрахта вырос в три раза». «Малогабаритный груз, обилие пассажиров, и все сплошь как один туристы». «А почему вы так уверены, что это по мою душу?» «А мы не уверены, но предупредить должны были, особенно в свете приближающейся свадьбы. Хотелось бы, чтобы ты до нее дожил и маленьких комарят успел наплодить», — Гаркнула Мария Петровна. Дальше беседа пошла на более приятные темы. Обсудили концепцию разделения девишника и мальчишника, после чего Белухина горько сокрушалась, что пропустит такую пьянку но и девочек бросить скучать не может. Мы с Тигровым переглянулись и, понимающе улыбнулись друг другу. Терять еще три дня из памяти не хотелось. Была надежда, что с девушками Мария Петровна будет добрее и ласковее, но, вспомнив, как в свое время таймы и мы с Тильдой упились, я уже на это не надеялся. Благо, что эти две барышни нынче были в положении и поддержать всеобщий разгул не могли, о чем я и предупредил Марию Петровну. Та лишь отмахнулась. «Не вмешивайся, Миша!» Моряк ребёнка не обидит, но это будет такой девичник, о котором будет что вспомнить, но нечего рассказать. Тигров и Белухина покинули особняк глубоко за полночь, а вот у меня, в связи с их отъездом, появилась необходимость проверить кое-какие свои догадки. «Арсений?» — обратился я к кровнику, ответственному за работу в городе. «А узнай среди местных, не выходил ли кто-то с заказом на нас любимых, как тогда с Маркусом. Сделай, Михаил Юрьевич». Если что, намекни, что всех исполнителей пустим под нож без разбора, а того, кто поможет выйти на заказчика, отблагодарим в пятикратном размере от суммы заказа. Только доходчиво объясни, чтоб не подумали нашими руками и деньгами счеты личные сводить». «Так точно». Вызвав Маркуса, я проинформировал его о возможных покушениях и приказал усилить охрану невест. Тот, правда, поставил под сомнение нападение посреди белого дня в столице империи – Но я напомнил ему нападение на нас, стоимые в Санкт-Петербурге, когда поднесущийся экипаж просто бросили артефакт. Так что безопасность города была слишком переоценена, на мой взгляд. У меня же на фоне приготовлений возник лишь один вопрос. Если подозрения подтвердятся, то кто нас мог заказать?